Эпилог. Ну и, короче, я пошла за ним. Да, в другой мир, бросив все. Правда, он мне потом еще аргументов отвесил. Соблазнил возможностью скрестить магию и автомобилестроение в первой королевской механической мастерской. Разве я могла устоять? Еще мне обещали совместные расследования и полное равноправие по брачному контракту. И крылья он мне не обещал. «Лорд у меня честный». Эта богиня подсуетилась и вернула мне способность оборачиваться в обмен на некоторые мелкие услуги. Так, ничего особенного. Иногда пугать прихожан храма, ну и помогать краю с Кристиной гонять всяких посторонних башков, если опять попытаются на нашу территорию приползти. Я бы и без ее указания это делала. Так что сделка получилась выгодная». Правда, я чуть не убила мужа, когда узнала, на каких условиях эта божеская зараза отправила его в мой мир. Да она охренела! И он вместе с ней, придурок! А если бы я из чистого упрямства заортачилась? А если бы пьяный механик не приперся с разборками, и у края не случился бы оборот на почве стресса и желания меня защитить? Подумать страшно! «Уф, паразиты!» Всё им высказала, причём обоим. Край виновато опускал глаза, но бровями на меня двигал так упрямо, что понятно было. И второй раз пошёл бы. А богиня только поржала. Сволочь бессмертная! Кристина мне ужасно обрадовалась. Ещё бы! Теперь хоть есть с кем свободно набухаться в женской компании, песни попеть и на мужиков пожаловаться. а я только за правда пришлось устраивать пышную свадьбу фу бяка но пережили а потом а потом жили мы долго и счастливо вот прошло 10 лет мама мама я разобрала переднюю подвеску я разобрала я нашла поломку там в толку заклинила надо было только подточить и... раздался хоровой мучительный стон из родительской постели. Лорд и леди Крайчестер вчера легли поздно, поскольку были на приеме в честь Кристининой помолвки с принцем соседней, отныне присоединившейся к королевству страны. И сегодня, в свой редкий выходной, очень надеялись выспаться. «Ну, мама же!» «М -м -м, «Молодец! Теперь пойди и собери обратно». Белобрысая, растрёпанная голова с трудом оторвалась от подушки. «А родителей оставь спать спокойно!» «Мама!» Темноволосая кудрявая девочка лет семи сердито топнула ногой. «Ты же говорила, в парк поедем, как только починим магомобиль!» «Вот именно! Ты на разобранной подвеске ехать собираешься? Вот соберешь, тогда и поедем!» пробормотала леди Крайчестер, пытаясь натянуть на голову одеяло. «Так нечестно!» Юная любительница мага надулась, развернулась и утопала за дверь. «Зато действенно!» пробормотала леди в плечо мужа и счастливо вздохнула, наслаждаясь утренней тишиной. «Это в тебя она такая неугомонная!» сонно пробурчал лорд Крачестер, обнимая жену и устраиваясь поудобнее. «Зачем ты только рассказала Кристине и учителю про эти ужасные парки аттракционов?» «Понастроили на нашу голову». «Зато денег хватает и на твой комитет, и на мою мастерскую», — сонно возразила леди. «Главное, самим туда слишком часто не попадаться. А то твой стрекозёл после того, как съездил на родной остров в отпуск и там перелинял, совсем офигел». и понастроил таких магических каруселей, что даже мне страшно. Супружеская чита только-только успела задремать, как «Папа!» раздался еще один детский голос, и на пороге возник белокурый и еще поддетский пухленький пятилетний ангелочек. «Я изучил эту статью и должен тебе сказать, что второй и четвертый тезисы не внушают мне доверия. Логика подсказывает...» "Ы!" <зву> сказали родители хором, а мама добавила, ткнув папу локтем в бок. "Это в тебя он такой зануда, а стрекозёл его еще и плохому учит".